Поезд Эйба отходил с вокзала Сен-Лазар ровно в одиннадцать. В ожидании его он стоял, скучая под стеклянным куполом, пусть и загаженным голубями, но все еще способным воскресить в памяти тех, чья молодость пришлась на семидесятые, эпоху хрустального дворца, Эйп был совершенно один. Руки его приобрели тот самый неопределенно серый оттенок, который является верным признаком недавнего многочасового застолья. И чтобы прохожие не видели, как они у него трясутся, он спрятал их в карманы. Он был без шляпы и его на скорую руку, прилизанные сверху волосы, лишь отчасти прикрывали упрямо торчащие из-под них спутанные пряди. Трудно было поверить, что это тот самый человек, который всего лишь пару недель назад, отдыхая на курорте госса, плавал, как рыба, и вызывал этим всеобщее восхищение. До поезда оставалось еще уйма времени. Эйб стоял совершенно неподвижно, лишь иногда, поводя глазами то вправо, то влево. Любое другое движение, по-видимому, стоило бы ему невероятных усилий, и от этого наверняка выглядело бы неестественным. Мимо него то и дело проносились груженные новенькими чемоданами тележки, Вскоре неподалеку собралась компания будущих пассажиров, низкорослые и темнокожие. Они то и дело что-то пронзительно восклицали на своем непонятном языке. В тот самый момент, когда, задумавшись, хватит ли ему остающегося до отправления поезда времени, чтобы смотаться в расположенную неподалеку забегаловку и похмелиться, Он нащупал в одном из карманов видавшую виды пачку тысячи франковых купюр, его упрямо не желавшие смотреть в нужном ему направлении глаза, вдруг разглядели на верхней ступеньке лестницы чей-то знакомый силуэт. Это была Николь. Несколько мгновений Он наблюдал за тем, как чуть заметно изменялось выражение ее лица. Порой, когда мы спешим человеку навстречу, но при этом ошибочно считаем, что расстояние еще слишком велико, и лицо наше разглядеть невозможно, он тем временем читает на нем наши сокровенные мысли. Она думает о своих детях. При этом взгляд ее был серьезен и хмур, ибо суть ее размышлений определялась не столько осознанной радостью материнства, сколько чисто животным инстинктом, тем самым, который заставляет кошку время от времени трогать лапой, как будто проверяя, все ли они на месте своих котят». При виде Эйба выражение ее лица сделалось еще более мрачным. В очередной раз заморозил мелкий дождь, да и то, что ее сюда привело источником радости, назвать было трудно. Они присели на скамейку. Под глазами у Эйба за сеткой багровых прожилок виднелись черные круги. «Я пришла сюда лишь потому, что вы меня об этом просили». «Без предисловий заносчиво», — объявила она. Ну, а ей, показалось, напрочь забыл, зачем он просил ее сюда прийти. А ей было решительно все равно, даже не пытаясь изобразить на лице дружеское участие. Она забавы ради принялась разглядывать проходивших мимо людей». Видите вон ту красавицу? Попомните мое слово, Эйп, На вашем корабле она будет звездой. Ах, Боже мой, сколько мужчин пришли ее провожать. А платье? Вы не догадываетесь, зачем она купила это платье? Николь говорила все быстрее и быстрее. Как, неужели вам непонятно, почему никто, кроме звезды трансатлантического круиза, не может позволить себе появиться на людях в подобном платье? Ну как, дошло вам, нет? Да очнитесь же вы, наконец. Это платье обладает собственной памятью. Представляете, сколько ткани пошло на все эти рюши? Хотя откуда вам знать? Так вот, на каждом квадратном дюйме этой материи начертаны невидимые знаки. Они таят в себе историю чьей-то жизни, и боюсь, что история эта намного печальнее, чем мы с вами можем себе представить». И кто знает, быть может, во время круиза среди пассажиров найдется какой-нибудь несчастный и одинокий человек, которому история этого платья не покажется скучной. Последние слова она произнесла едва слышно. Не в ее правилах было так распускать язык. Лицо ее вновь сделалось непроницаемым, и, глядя на нее, эй, Сомневался, правду ли она только что произнесла эту загадочную тираду. Или это ему только почудилось. С немалым трудом, выпрямив спину, он, казалось, хотел было встать, но не смог. — А знаете, в тот вечер, когда я, по вашей милости, оказался на одном идиотском балу, Ну, вы поняли, там, где русское кладбище, Сан-Дженевьев-де-Буа. Да, припоминаю. Было весело, не правда ли? Лично мне нет. Мне вообще в этот раз с вами не весело. Откровенно говоря, мне уже давным-давно, пуще горькой редьки, надоели и вы, и ваш супруг. К счастью, это незаметно, потому что я вам надоел еще больше. Надеюсь, вы поняли, что я имею в виду. И не будь я сейчас так болен и раздавлен, я бы взял и, и нашел бы себе друзей, получше. Увы, сегодня бедняге Эйбу впервые в жизни предстояло узнать, какие острые когти умеет выпускать эта холёная кошечка. Грубить женщине удел глупцов! Сурова осадила на его и тотчас же смягчилась. Впрочем, Вы, похоже, не понимаете и половины той чуши, которую несете. Признайтесь, почему вы во всем разуверились?» Эйб задумался, изо всех сил стараясь не чихать и не кашлять. «Мне кажется, виной всему скука. Кроме того, если хочешь посвятить свою жизнь настоящему делу, то сперва необходимо обрести себя, а на это могут уйти десятилетия. Ни для кого не секрет, что порой мужчина, притворившись беспомощным младенцем, может весьма успешно сыграть на чувствах женщины. Однако в том-то и парадокс, что когда ему по-настоящему необходимо душевное тепло, И в притворстве нет нужды, женщина ему как на зло не верит. Но это не повод, чтобы пить, непреклонно заявила Николь. Эйбус каждой минуты становилось все хуже. Нервы его были напряжены до предела, а разум не мог и не хотел сочинять любезности. Николь сидела неподвижно, руки ее лежали на коленях, а взгляд был устремлен в пустоту. Она решила, что в сложившейся ситуации наиболее разумным будет помалкивать. Одна за другой мучительно медленно тянулись минуты. Оба они в этот момент более всего на свете Желали одного и того же, как можно скорее, окончательно разрушить все, что до сих пор их связывало, и, отгородившись друг от друга каменной стеной, вдохнуть, наконец, полной груди, ту манящую холодную синеву, что виднелась над горизонтом. Да, конечно, он ей не муж и не любовник. Их пошатнувшаяся дружба не имеет будущего, как не имеет прошлого. И все же, вплоть до сегодняшнего дня, Николь считала его наиболее достойным из всех людей, разумеется, после Дика. А Эйб, в свою очередь, был с ней робок и неизменно почтителен. Он готов был хранить в душе свое безответное чувство до самой смерти. — Знаете, я устал быть подкаблучником, — сказал он вдруг. — Так и не будьте. Кто вам мешает начать новую жизнь? Найти себе более достойных, чем мы, друзей. — И от друзей я устал, — печально ответил Айб. Любая дружба начинается со лжи и ложью заканчивается... Николь вдруг захотелось, чтобы вокзальные часы сию же секунду показали одиннадцать. Но, увы. «Признайтесь, что это так!» — жестко потребовал он. «Я женщина, и мое дело — примерять во имя созидания!» — ответила она. «А я мужчина, и мое дело — сеять вражду!» во имя разрушения!» Тотчас же парировал Эйб. «Но пьянствуя, вы разрушаете лишь самого себя!» Вдруг испуганно пролепетала совершенно не такого отпора Николь. Куда девалась все ее высокомерие? Оглядевшись вокруг, она увидела, что на вокзале уже полным-полно народу, но к ее ужасу Ни одного знакомого лица. Уже чувствую, что в душу холодной скользкой змеей заползает страх. Она вдруг заметила у почтового ящика высокую светловолосую девушку и облегченно вздохнула. — Простите, мне необходимо кое с кем переговорить. — Да очнитесь же вы, Эйп. Не валяйте дурака! Эйб внимательно проводил Николь взглядом, когда ее знакомая, вздрогнув от неожиданности, обернувшись, начала бормотать слова приветствия, он вдруг припомнил, что тоже уже видел ее где-то в Париже. Соломенные волосы, уложенные в прическу наподобие шлема, здесь нельзя обознаться. Воспользовавшись отсутствием Николь, он основательно чуть ли не до откашлялся, а затем, достав из кармана платок, громко высморкался. Бодрящая свежесть рассветного часа давно сменилась беспощадным зноем, и Эйбу вдруг захотелось содрать себя насквозь пропитанную потом рубашку. Руки его тряслись так сильно, что закурить ему удалось лишь в четвертой попытки. Чувствуя, что больше не выдержит, он твердо решил тотчас же пойти и выпить спасительный стакан спиртного. Но тут, в самый неподходящий момент, вдруг вернулась Николь. Представьте себе! «Как я заблуждалась!» С ледяной иронией в голосе начала она. «Моя знакомая! В свое время она так настойчиво приглашала меня к себе в гости, а теперь и знать меня не желает. Видели бы вы, как резко она со мной обошлась, посмотрела на меня так, будто на мне рога растут». Произошедший инцидент, как ни странно, вызвал у Николь приступ веселья. Издав короткий смешок, как будто кто-то вдруг случайно скользнул пальцами по двум соседним клавишам в одной из верхних октав фортепиано, она подытожила. «Вот открывай после этого людям душу!» Эйп, Затянувшись горьким дымом, долго кашлял, а затем, наконец, ответил. «Должно быть, самое страшное как раз и заключается в том, что когда ты трезв, то тебе не хочется никого видеть, а когда ты бухой, то все от тебя открещиваются». «Это вы обо мне?» Опять засмеявшись, спросила Николь. Недавняя стычка подстегнула ее нервы. — Нет, о себе. — Вот ты расписывайтесь исключительно за себя. Лично я предпочитаю как можно чаще бывать в обществе. В этот момент она вдруг заметила на перроне Розмари и Мэри Норт. С трудом пробираясь сквозь толпу, они, казалось, искали глазами Эйба. — Эй! Мы здесь! Не обращая внимания на недоуменные взгляды окружающих, с громким смехом закричала им она и помахала купленной для Эйба упаковкой носовых платков. Однако, встретившись, они не знали, о чем говорить. Их всех одинаково подавляло то плачевное зрелище, которое представлял собой Эйб. Он был, как потерпевший крушение корабль, который, будучи выброшенным на сушу, не может более соответствовать своему предназначению и лишь преграждает всем путь. Они смотрели на него и понимали, что все его недостатки и давно вошедшие в привычку потакания собственным слабостям и определявшаяся его образом жизнь, узость интересов и порой язвительные высказывания — это ничто по сравнению с той мукой, которая написана на его лице». Пусть все то, чего он достиг, это лишь проблески и надежды, и пусть для других все это давно пройденный этап. Ведь и теперь, медленно, сползая в пропасть, он все равно выглядит великим. Лишь бесконечно жаль, что его всепобеждающая воля к жизни теперь обернулась волей к смерти. К счастью, буквально через пару минут подошел Дик Дайвер. Он, как всегда, распространял вокруг себя атмосферу спокойствия и уверенности в благополучном исходе всего, что бы ни происходило. При виде его и Николи, и Мэри Норт, и Розмари облегченно вздохнули. Они, казалось, готовы были с страсти маленьких мартышек запрыгнуть к нему на плечи, на его воплотившую в себе истинный блеск и королевское достоинство шляпу или на золотой набалдашник его трости. Теперь, когда он появился, они могли хотя бы на минуту забыть о том постыдном состоянии, до которого довел себя Эйп. Быстро оценив ситуацию, Дик тотчас понял, что надо делать. Он сумел заставить их отвлечься от собственных переживаний и сосредоточиться на толчее вокзала. Оказалось, что наблюдать за сценами прощания не так уж и скучно. Вот, к примеру, неподалеку от них стоит группа американцев. И гул их голосов похож на плеск воды, льющийся в большую старую ванну. Здесь, на вокзале, зная, что веселая парижская суета осталась где-то позади, они испытывали странное чувство, как будто у их ног вот-вот заплещется океан, и начнется, наконец, то великое преображение, в ходе которого... Принципиальным образом на уровне молекул и атомов изменится их сущность, и они станут представителями новой расы. Незаметно наблюдая за наводнившими платформой американцами, они, казалось, читали на их лицах невольное тому подтверждение, учтивые респектабельные, образованные и общительные, а также беззаботные, ибо им есть на что рассчитывать, как неразительно отличались они от напряженных и замкнутых англичан. Впрочем, вскоре на платформе их стало так много – что ни якобы свойственная им первозданная безупречность, ни стоящие за ней мешки с деньгами не смогли спасти ни их самих, ни тех, кто совсем недавно ими восхищался от наводящего тоску ощущения однообразия. Казалось, что все американцы на одно лицо. «Смотри!» Вскрикнула вдруг Николь, схватив за руку Дика. Тот обернулся как раз вовремя, чтобы увидеть произошедшую в последующие тридцать секунд сцену. Неподалеку от них у входа в один из вагонов стояла девушка, в которой Николь узнала свою знакомую, ту самую, с которой полчаса назад пыталась поговорить. Соломенные волосы, стрижка в виде шлема. Она разговаривала с каким-то мужчиной, и вдруг, отбежав на несколько шагов и судорожным движением выхватив из сумочки револьвер, выстрелила дважды. Казалось, что узкое пространство над платформой раскололось надвое. В миг затих однообразный гул прощаний, его сменила страшная тишина. Однако в следующем мгновении вокзал огласился пронзительным свистом и поезд тронулся. Странно, но после этого произошедшее уже не казалось столь непоправимым. Эйб, чей отравленный алкоголем разум был, по видимому, не способен понять смысл случившегося с самым безмятежным видом махала им из окна. Однако прежде, чем на месте происшествия собралась толпа, его друзья увидели, что стрелявшая не промахнулась. Мужчина, с которым она до этого говорила, упал, истекая кровью на платформу. Казалось, прошла целая вечность. Прежде чем поезд, наконец, остановился, Николь, Мэри и Розмари остались ждать в стороне от толчей, пока Дик разузнает подробности. Однако минут через пять, когда он вернулся, на платформе уже почти никого не было, Одна часть собравшихся последовала за раненым мужчиной, которого унесли на носилках, а другая — за бледной, но внешне спокойной девушкой, которую уводили поверженные в ужас жандармы. — Это Мария Олес? — сообщил охваченный волнением Дик. — Она стреляла в англичанина. Его имя удалось узнать, потому что она прострелила его документы. Поспешно движущаяся толпа несла их обратно в город. Мне удалось раздобыть адрес полицейского участка. Я должен к ней поехать. — Но здесь, в Париже, живет ее сестра, — возразила Николь. — Не лучше ли будет ей позвонить? Странно, что никто об этом не вспомнил. Ее муж французский подданный, и ясное дело, что он может сделать куда больше, чем мы, иностранцы. Дик было заколебался, но затем покачал головой и зашагал прочь. «Подожди — Подожди! — крикнула она ему вслед. — Ведь это же глупо! Чем ты можешь ей помочь с твоим-то французским? По крайней мере, я прослежу, чтобы соблюдались ее права. Но отпустить-то ее не отпустят, продолжала стоять на своем Николь. Ты ведь сам видел, она совершила преступление. Нет, лучше всего будет сейчас же взять и позвонить Лоре. Она сумеет больше нашего. Но Дик все еще сомневался. К тому же он боялся упасть лицом в грязь перед Розмари. «Я сейчас», — решительно сказал Николь, и стремительной походкой направилась к телефонной будке. «Если Николь берет власть в свои руки», — с добродушной иронией заметил Дик, «то с ней лучше не связываться». Только теперь он, казалось, вспомнил о присутствии Розмари. Встретившись взглядами, влюбленные, казалось, искали на лицах друг у друга следы впечатлений вчерашнего дня. И хотя в первое мгновение им показалось, что их встреча лишь сон, затем их сердца вновь согрела тихая музыка любви. «Вы должны быть...» «Очень любите помогать людям», — сказала Розмари. «Разве вы не видите, что я всего лишь притворяюсь?» «Моя мама тоже любит всем помогать. Хотя, конечно, по сравнению с тем, что делаете вы, это пустяки». Она вздохнула. «Знаете, порой мне кажется, что я самая ужасная эгоистка в мире». Впервые упоминание о матери вызвало у Дика неумиление, досаду. До каких пор эта особа будет продолжать оставаться третьим лишним в их отношениях? И когда же, в конце концов, эта девчонка перестанет играть в куклы? Однако он отлично понимал, что дать волю своим эмоциям Это значит проиграть. Стоит ему хотя бы на минуту потерять самообладание, и чувство размари, растает, как дым. Он не без паники видел, что их любовь, едва успев зародиться, пришла в состояние стагнации. А ведь далее стоять на месте было невозможно. Необходимо было либо идти до конца, либо тотчас же вернуться на исходные позиции. К тому же сегодня он впервые понял, что главная роль во всей этой драме принадлежит не ему, а ей. Но прежде чем он успел обдумать свои дальнейшие действия, вернулась Николь. «Я говорила с Лорой». Правда, ее не очень хорошо было слышно. Видите ли, она еще ничего не знала. А когда я ей сказала... Короче говоря, мне кажется, что за время разговора она не раз была близка к обмороку. Она сказала, что ее еще вчера мучили дурные предчувствия. Интересно, куда это смотрит Дягилев? Понимаю, что в данной ситуации его долг состоит в том, Чтобы всех успокоить, отважился пошутить Дик. Ведь какая актриса пропадает? Вы поняли, как тонко она чувствует обстановку, на уровне ритма? Ну, скажите, сможет ли теперь кто-нибудь из нас спокойно смотреть, как отправляется поезд? Так, чтобы в голове не звучали выстрелы. «Лично мне жаль того беднягу, которого она ранила», — сказала Николь, когда они торопливо спускались по широким металлическим ступеням. «Кстати, теперь понятно, почему она так со мной обошлась. Когда у тебя в сумочке лежит заряженный револьвер, здесь не до любезностей». И она засмеялась. Вслед за ней засмеялась и Розмари, однако, все это было лишь притворство. На самом деле обе они были по-прежнему объяты ужасом, и в глубине души каждая из них уповала на дико. Пусть луч он сам рассудит. Кто во всей этой истории прав, а кто виноват, и тем самым избавит их от необходимости делать собственные выводы. Желание это, разумеется, нельзя было назвать вполне осознанным, особенно со стороны Розмари, которая привыкла к тому, что кровопролитные драмы с пальбой разгораются в ее присутствии и на съемочной площадке, и в жизни. Однако и она тоже лишь с большим трудом преодолевала переизбыток скопившегося за последнее время стресса. Что же касается Дика, то он, похоже, целиком и полностью находился во власти лишь недавно осознанного им чувства и потому был просто не в состоянии сделать из случившегося очередной праздник. Его спутницы давно догадывались, что с ним что-то не так, и молчали, охваченные безотчетной тоской. А затем, как будто все случившееся было в порядке вещей, сопровождаемые друзьями и неизменным блеском дайверы Возобновили свое победное шествие по парижским улицам. Жизнь, казалось, вернулась в привычное русло. Однако в действительности и сам порядок вещей-то был уже не тот. Утром они проводили Эйба. Всего лишь через несколько часов отправиться в Зальцбург-Мэри, Кончилась их развеселая жизнь в Париже. Те выстрелы, что стали роковым финалом неведомых им перипетий, чьих-то судеб, ведь это они разделили время на до и после. То, что произошло на станции, навеки врезалось им в память. Уже стоя на тротуаре в ожидании такси, Они вдруг совершенно случайно услышали разговор двух насильщиков и с ужасом поняли, что отголосок случившегося будет преследовать их всю жизнь. Ты видел револьвер? Он был такой маленький, симпатичный, просто игрушка, сказал первый. Однако стреляет он не по норошку. Видел его рубашку? Сколько крови? Честное слово, можно подумать, что мы на войне. Глава двадцатая.